Bye. Короткие рассказы для детей. История 167 Собирающий во время лета сын разумный, Спящий же во время жатвы сын беспутный. Книга притчей, 10 глава, 5 стих. Летом поспевает зерно на полях, растет пшеница, овес, рожь, ячмень. Для птиц и полевых мышей начинается лучшая пора года. Они заготавливают себе корм на долгую-долгую зиму. Теперь все зависит от погоды. Некоторые люди всегда недовольны погодой. В школе мы читали рассказ про одного крестьянина, который думал, что если бы он делал погоду, то было бы намного лучше. «Зерно будет быстрее поспевать», — думал он, «и в колосях будет больше зерен». Бог видел его мысли и сказал ему, «Раз ты считаешь, что знаешь лучше, когда какая погода нужна, управляй ею сам этим летом». Крестьянин, Очень обрадовался. Тут же он пожелал солнечной погоды. Когда земля подсохла, он пожелал, чтобы ночью пошел дождь. Зерно росло, как никогда. Все не могли нарадоваться, а крестьянин думал, «Отлично, в этом году все хорошо, и погода, и урожай. Таких колосьев я еще ни разу в жизни не видел». Осенью, когда поле пожелтело, крестьянин поехал собирать урожай. Но каково было его разочарование. Все колосья были пустыми. Он собрал только солому. И опять крестьянин этот стал Богу жаловаться, что урожай никуда не годный. «Но ведь ты заказывал погоду по своему желанию», — ответил Творец. Я посылал по очереди то дождь, то солнце, — стал объяснять крестьянин. Я сделал все как надо, не могу понять, почему же колос пустой. А про ветер-то ты забыл, поэтому ничего и не получилось. Ветер нужен для того, чтобы переносить пыльцу с одного колоска на другой. Тогда зерно оплодотворяется и получается хороший, полный колос» а без этого урожая не будет. Крестьянину стало стыдно, и он сказал, «Лучше пусть Господь Сам управляет погодой. Мы только все перепутаем в природе нашей мудростью». Иногда Бог позволяет людям что-то предпринимать в природе, и вначале кажется, что люди имеют успех но средствами уничтожения вредителей и искусственными удобрениями люди многое разрушили. Многие животные вымирают, появляются новые болезни. И все это потому, что человек считает себя достаточно умным, чтобы управлять природой, а Бога отвергает. Давайте будем молиться, чтобы Бог простил нам где мы наносили вред прекрасному творению Его. Попросим Его, чтобы Он научил нас правильно относиться ко всему, что Он сотворил».